«Теперь я знаю всю, всю правду. Не так, как вы ее рассказываете, но так, как она была». Пересиливая свою слабость, обратилась она к генеральше таким тоном, в котором ясно прозвучали и ненависть, и презрение. «Вы меня не обманете, вы сами подставили, сами продали ее». «Фуй!» «Мадам, за кого вы меня берете? Мой муж генерал был. Я благородная особа, сударыня. Я не могу заниматься на такой дела», — с оскорбленным достоинством возвысила голос фон Шпильца. «Я не чувствую себя оскорбленной, потому ведь теперь в таком положении. Я охотно вас прощаю. Я прошу, выслушает меня?» «Я могу очень-очень помогать вам на это дело. Прежде всего, успокойтесь, сударыня, успокойтесь. Я имею одна персон, которая знает, где в настоящее время эта Машенька. Она, может, все открывает вам, все открывает». Луч надежды снова пробился в омраченную душу Анны. Она с жадным вниманием прислушивалась к словам Амалии Потаповны. «Кто это знает? Где это особо? Говорите скорее!» Нетерпеливо перебила она генеральшу. «Если вы знаете, зачем же вы не говорили мне раньше? К чему вы отнекивались?» «Прошу только без допроса, мадам, только без допроса», заметила генеральша с соблюдением полного достоинства своей личности. «Если я говору, значит, это верно. Хотит верте, хотит нет». «Бога ради», — порывисто заговорила Анна, «я всем пожертвую я отдам все, что могу, только найдите вы мне ее». «Это зависит, сударыня. Это зависит от этой особы. Она поможет вам с удовольствием в этом деле, если вы заплатите ей хорошие деньга». «Вы не лжете?» — серьезно спросил ее Калаш. «Без грубости, сударь!» — оскорбилась Амалия Потаповна. «Я завсегда, — говорит, — правда!» «Я не лгу не, сударь, никогда, никогда в жизни!» «Ну хорошо!» — перебил ее Калаш. «Тысячи извинений, тысячи извинений вам, только поскорее к делу. Вы можете определить сумму, какую нужно будет дать этой особе?» «Тысячу рублей!» довольно быстро и самым определенным образом положила фон Шпильца. «Хм, это похоже немножко на грабеж», с усмешкой проворчал себе под нос венгерский граф, и настоятельным, почти повелевающим тоном обратился к Шадурскому, который чуть не совсем ошалел от такого странного сцепления всех этих обстоятельств, разыгравшихся над ним в течение двух-трех суток. «Вы слышали, князь, слава генеральши. Вы поняли их?» Гамон утвердительно кивнул головою. «Стало быть, вы заплатите ей требуемые деньги. Потрудитесь приготовить их». «Я думаю, что это скорее дело этой дамы», — жестом руки указала фон Шпильца на Анну, как бы вступаясь за своего старинного приятеля. «Ну, я полагаю, вам все равно, с кого бы не получать деньги, лишь бы только получать их», — сухо и безапелляционно возразил ей Калыш. Который, надо отдать ему справедливость, отменно понимал, с кем имеет дело ибо для ее превосходительства вся суть действительно заключалась только в том, чтобы каким ни наесть путем зашибить лишнюю деньгу, ради которой исключительно и работала она на многообразных и многотрудных поприщах своего житейского коловращения. «Ну что же, мне это безразлично, бесцеремонно». Совсем уже открытой наглостью пришила она, махнув рукой. Если вы хотите, вот мои кондиции. Я уже сказала. Итак, князь, потрудитесь приготовить тысячу рублей, чтобы не оттягивать надолго этого дела. Снова обратился Чечевинский Гаману. Вы, мадам Шпильце, к какому времени можете устроить это? Срок по возможности назначайте нам короче. «Два дня», — помяла губами генеральша, — «а, впрочем, я дам вам ответ, может быть, сегодня я буду прислать до вас эту персон. «Стало быть, князь, вы потрудитесь распорядиться, чтобы к сегодняшнему вечеру были готовы деньги, непременно к сегодняшнему», — пришил Николай Чечевинский. И вскоре затем все трое удалились вполне обнадеженные Амалией Потаповной ни Калаш с нею, ни она взаимно не церемонились. Оба вполне знали один другого, что такое каждый из них, и оба могли отлично разуметь друг друга. А из этого разумения, вследствие многократных житейских опытов, само собою вытекало и последующее, которое заключалось в том, что в межбоюдных сношениях с людьми подобного закала Откровенная циничная наглость скорее и ближе всего приводит к положительным результатам.